«Вот, брат, какой ты большой стал! Скоро пахать с отцом поедет!» — проговорила Анна, довольная вниманием, которое Беляев оказывает ее сыну. За чаем Агафья, Матвей и дед Фишка рассказывали Беляеву о смерти Захара, о гибели пчелы, о зимовском, крепко осевшем в Юксинской тайге. «А я вначале-то на пасеку было направился», — проговорился Беляев. «Да потом, дай, думаю, спрошу на всякий случай мужиков».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 Может, вы, мужики, не в пример рабочим, живете лучше? Может, и впрямь нет вам никакого расчета ввязываться в борьбу? Давайте-ка вот откровенно, по душам, поговорим об этом. Все зашевелились, заговорили в разнобой, перебивая друг друга. Худо живем, что и говорить. Надо бы хуже да некуда. Последнего телка за подати тянут. Подати еще не все. Свои же ваглоты кабалой задавили. Работаешь будто бы на себя, а подсчитаешь, выходит на Евдокима Юткина.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 Когда война с японцами началась, говорили «Вот отвоюем, и будет народу полегчание в жизни». Ну вот, отвоевали. И где же это полегчание? Конечно, кое для кого не только полегчало, совсем даже легко стало жить. Вся работенка. Долги взыскивай, до да барыши подсчитывай. Спи до отвала, до да пузо отращивай. Погляди-ка он на Демьяна. Раздулся за войну, вонючий клоп. А наш брат опять голодай. Положили на этой войне народу тысячи.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 — За помол берете дорого, вы с моим батей тоже. Вместо сердецта -то жернова в себе носите. Нет, чтобы народу подешевле уступить. Все так и порешили. Будем зерно вступит олочь, а обирать себя не дадим. Демьян по бабье всплеснул руками. Экая прыть появилась у волчинорских мужиков. — Приедут. Куда им деваться-то? — засмеялся он, и, благодарный за то, что Анна ему сказала, проговорил. — Брось, Нюра, я тебе сегодня же ночью мешок муки притащу.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 Рехнулся старик умом, а в конце жизни вряд ли это поправимо. «Агаша! Сеструха! Будет добыча!» Перестав плясать, воскликнул дед Фишка. «Куриц твоих задавил, значит, колонок! Следы его! Знать не зря говорили, будто урожай на этим летом на юксе. Видишь, звери с других краев на югсу идет. Колонок этот перебежчик, истинный бог так! Пойду-ка разбужу Матюшу, обсказать надоть!»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 Дед Фишка захотел во что бы то ни стало ее убедить. «Ты поди скажешь, что я это сам придумал?» «Ей-богу, Агаша, все до единого слова правда. Заморские люди — эти голланы. По всему, видно, башковитый народ. Вишь, каких курей развели?» «Да что там куры?» Матюша надысь читал книгу, и говорится в ней, будто бы из всех китов, что ни на есть самый большущий кит, голландский. «Не веришь? Сходи, спроси сына. Матюша попусту вычитывать не станет. И скажи...»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 Дня через три после появления колонка во дворе Строговых подтвердились слова деда Фишки о движении зверя в Юксинскую тайгу. Артемке на охоте в Березняке удалось поймать село к Белку. Дед Фишка радовался больше Артемке. Вытащив Белку из Артемкиной шапки, он крутил ее перед лицами Анны и Агафии и говорил Матвею. «Идет зверь, Матюша, идет! Вишь, Белка не наших краев, чернявая! С гор, Белка! В тайгу скорее надо, Матюша! Ни черта мы тут с бабами не высидим!» Надо было немедленно отправляться в тайгу. И тогда выяснилось самое печальное для деда фишки. Несделанной работы по хозяйству оказалось столько, что уходить Матвею из дому было никак нельзя. Старик пошел в тайгу один. Прощаясь у ворот с Матвеем, он, глядя куда-то в сторону, сказал. — "Черти ее, уходи! Ну жду эту! Так, видно, и сдохнешь с ней! Не думал, не гадал я, Матюша, что на старости лет буду ходить на юксу один. Эх, не жизнь, грош ломаный!" и заплакал.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 заулыбался дед Фишка. Видимо, так бывает во все времена жизни. У всех поколений в молодости находились свои весельчаки, такие же, как этот парень заводила. И не он ли, Фишка Теченин, в далекие годы был неустанным зачинщиком веселья во всех деревенских игрищах. «Такует молодняк, такуйте, милые, оттакуйте свое и на покой», — подумал старик и хотел было пройти мимо молодежи, не задерживаясь.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 «Знать, и впрямь капиталец имеет», — подумал дед Фишка Зимовского и протолкался вперед, посмотреть, хороша ли гармошка. Егорка сидел на клете амбара в сапогах с калошами, в суконных брюках, в теплой мягкой рубашке верхницы, опоясанной шелковым крученым пояском. Когда Егорка увидел деда Фишку, гармонь в его руках дрогнула. «Ну и мастер, Егорушка!» — искренне похвалил гармониста дед Фишка. Егорка просиял,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 и сосредоточенно что-то подсчитывал на больших счетах. Не видя, что Егорка пришел не один, он продолжал щелкать костяшками, бурча себе под нос. «Десять по гривеннику — рубь! Раз! Десять гривен — будет тридцать!» «Захарову кровь подсчитываешь, антихрист!» — подумал дед Фишка, дрожа от негодования. Ему хотелось снять с плеча ружье и пальнуть из него в ненавистного человека. «Тять, чего ж гостя не встречаешь?»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 Степан Иванович, ты подедумал, не узнается грешное дело. Убивец! Бледный, дрожащий Зимовской встал, сделал шаг из-за стола, зашатался. Данилыч, всхлипнув, крикнул он и упал к ногам деда фишки. Не губи, не разоряй нас! Погроб жизни рабом твоим буду. Впай, в юксинское дело приму! Испуганный горка опрометью бросился за матерью.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 Дрогнувшим голосом заговорил дед Фишка, опускаясь на лавку. И вдруг рассердился. «Да что ты стоишь? Буди, говорят тебе, скорее!» Взглянув при огне на брата, Агафья поняла, что пришел он не с пустой вестью. Затропилась в горницу поднимать Матвея и Анну. Когда все трое вышли из горницы, дед Фишка вытащил из-за пазухи крученый шелковый пояс и, бросив его на стол, спросил. «Признаете?» Анна прошептала с испугом. «Господи! Батин пояс!»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 Припугни его, а коня, деньги, вещи, какие прибати были, пусть отдаст, чего ради нашему добру пропадать. А батю мне так жалко, что слов моих нету. Анна заплакала взрыв. И вновь наступило тягостное молчание. Что с возу упало, то пропало, проговорил наконец Матвей, барабаня длинными пальцами по столу. К зимовскому не поеду, и торговаться с ним дави его черти не стану, а вот попьем чаю, запряжем коня и поедем мы с дядей в Жирово, курятнику. Пусть зимовских по тюрьмам потаскают. Может, жирок-то с вас испадет? Да и народу, гляди, облегчение выйдет. Станет одним кровопивцем меньше. Так что ли, мама? — На это нет тебе, сынок, моего благословения, — сказала Агафья. Твой отец и живой-то ни с кем не судился. А ты хочешь после смерти его душу по судам таскать. Не будет этого, нет. А насчет того, чтобы ехать по мертвому торговаться, и говорить не стоит. Грешно Нюра, это делать.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 Анна и дед Фишка пытались разубедить Агафью, но она осталась в своем решении непреклонной. На другой день дед Фишка и Матвей, делая вид, что едут на поля, отправились в Жирово к куряднику. Дорога в Жирово была не очень длинной, но тряской и утомительной, тянулась через бесчисленные овраги и буйраки. Приехали во второй половине дня. Перед домом волосного управления стояло несколько худых лошаденок. У крайней телеги толпились десяток мужиков. Один из них —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 На середине телеги, тоже в обнимку, раскрасневшаяся Василиса и урядничиха пьяными голосами горланили песни. Егорка с гармонью, примостившись рядом с имщиком, разливал по жировским улицам замысловатые переборы. — Но, дядя, можно поворачивать обратно. Опередили нас зимовские, — мрачно проговорил Матвей, когда телега, приостановившись вдали, начала поворачивать к дому волосного страшины.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 Сентябрь 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.